Радиола розовая У молодежи, особенно у молодых женщин, сейчас часто встречается артериальная гипотония, снижение артериального давления, систолического ниже 100 мм ртутного столба, а диастолического ниже 60 мм ртутного столба. Известно, что гипотония может быть как физиологического характера. тогда люди хорошо себя чувствуют, так и патологического. При этом периодически отмечается слабость, головокружение, давящие боли в области висков, потемнение в глазах при резком вставании и тому подобное. Патологическая гипотония в большинстве случаев является симптомом того, что организм человека балансирует на грани здоровья и болезни. Возникновению ее способствуют нервно-эмоциональные стрессы. физические перенапряжения, очаговые инфекции, интоксикации. Выйти из этого состояния помогут рациональные занятия физической культуры и спортом, закаливание, соблюдение гигиенических требований, правильное питание, а также прием адаптогенных препаратов, в частности, радиолы розовой. Основные запасы ее находятся на Алтае. Растение это по своим лечебным свойствам мало чем уступает женьшеню. Уже много веков радиола розовая, ее еще называют золотым корнем, применяется в народной медицине Алтая как средство, повышающее умственную и физическую работоспособность. Издавна в народе говорят, тот, кто сыщет золотой корень, будет до конца дней своих удачлив и здоров, проживет два века». Радиола розовая – многолетние травянистые растения семейства толстянковых с несколькими неветвистыми стеблями. Высота их 10-50 см и более, листья мясистые, продолговатые, длиной до 3,5 см, а шириной до полутора сантиметров. Цветки мелкие, желтые, располагаются на верхушках стеблей. У растений хорошо развито клубневидные корневище. Средний вес его 60-80 грамм, от которого отходит несколько тонких корней. Вес многолетнего корневища может достигать 500-800 грамм и более. Корневища и корни радиолы розовой, снаружи золотистого цвета, на изломе цвет их белый, а после сушки розоватый. Высушенный корень довольно легок, вкус его горьковато вяжущий, При свежем изломе он имеет запах розы. Запасы радиолы розовой значительно превосходят запасы женьшеня. Однако в последние годы они быстро уменьшались, и растения занесли в Красную книгу СССР. Оно находится под охраной государства. Используют корневище и корни радиолы розовой. Заготавливают их в июле-сентябре. Научными исследованиями последних лет доказано, что корневища и корни радиола розовой обладают адаптогенным свойством, повышают работоспособность. Золотой корень может применяться как стимулирующие средства при астенических состояниях, повышенной утомляемости, вегетососудистой дистонии. Как стимулятор он оказался сильнее женьшеня, левзеи, элеутрокока и других адаптогенных растений. Под его влиянием сердечная деятельность усиливается в основном за счет возрастания ударного объема сердца и в меньшей степени за счет учащения пульса. Такая адаптация сердца к работе более эффективна. Применяют золотой корень при гипотонии, импотенции, функциональных расстройствах нервной системы, переутомлении. Используется спиртовой, на 40% спирте, экстракт, один к одному. Содержащий весь комплекс активных веществ Которые принимают по 5-10 капель 2-3 раза в день За 20-30 минут до еды в течение 10-20 дней Препараты радиолы розовой Противопоказаны при нервном возбуждении Повышенном артериальном давлении Лихорадочных состояниях Вы сами можете приготовить настойку золотого корня 10 грамм измельченного корня Нужно залить 100 граммами водки и настоять в темноте 5-10 дней. Настойку принимает по 5-10 капель три раза в день до еды. Золотой корень может быть использован так же, как заварка для бодрящего чая. При применении радиолы розовой, а также других адаптогенов растительного происхождения, лимонника китайского, элеутрокока, левзеи и так далее. У некоторых людей возможны изменения реакции, особенно у страдающих вегетососудистой дистонией, гипертонией, находящихся в климактерическом состоянии, а также имеющих другие отклонения в состоянии здоровья. Так может отмечаться ухудшение самочувствия, головная боль, раздражительность, бессонница, снижение артериального давления. Об этом надо помнить – Обычно при уменьшении дозы препарата выраженность астенических реакций снижается, тогда в последующем дозировку можно постепенно увеличивать. А если неприятные явления не проходят, надо отказаться от того или иного препарата. В пищевой промышленности золотой корень применяется для приготовления безалкогольных тонизирующих напитков. Поскольку природные ресурсы радиола розовой невелики, Ученые ищут способы их увеличения. Выращивать на плантациях это чудодейственное растение нерентабельно. Корневища и корни заготавливают, как правило, лишь через 8-10 лет после посадки. А вот получить биомассу оказалось сравнительно недорого. Технология ее производства такова. Золотой корень разрезают на мельчайшие кусочки, стерилизуют и помещают в специальную питательную среду. За 25 дней в пробирке из одного грамма корня образуется 20 грамм биомассы. По своим свойствам она практически не уступает природному корню, выкопанному в горах Алтая или Теньшане. Тонизирующий и общеукрепляющий эффект радиолы розовой может быть усилен, если использовать ее в сочетании с другими общеукрепляющими растениями. Вот пример одного из сборов. Радиола розовая, корни 20 грамм, заманиха, корни 20 грамм, шиповник, плоды 20 грамм, боярышник, плоды 15 грамм, крапива, трава 15 грамм, зверобой, трава 10 грамм. 10 грамм сбора, 1 столовая ложка, залить стаканом кипяченой воды, кипятить 10 минут, настаивать 3-4 часа, процедить, Оставшееся сырье отжать, объем полученного отвара довести кипяченой водой до 200 мл, принимать по одной третьей стакана настоя 2-3 раза в день, как иммунно стимулирующее средство.